о красоте. Дина не считала себя даже симпатичной. И вовсе не из-за комплекса неполноценности, так часто присущего юным барышням, которым не повезло стать стяжательницами всеобщего мужского внимания. Вовсе не из-за этого. Просто Динины представления о красоте сформировались на таких недостижимых идеалах что даже красивые и симпатичные, по мнению всех окружающих, девушки не выдерживали ее личной аттестации на это звание. Пожалуй, только Римму Яковлеву, второкурсницу, с которой Дина жила в одной комнате, она могла бы назвать симпатичной. А посему... Что толку расстраиваться, если ты не родилась Анной Маньяни? Довольствуйся тем, что имеешь. Именно Анна Маньяни а вовсе не Брижит Бордо и не Софи Лорен, на которых помешаны ее сверстницы, была эталоном женской красоты для Дины. «Она же страхолюдина! Баба Яга!» — смеялись сначала одноклассницы в школе, а потом и однокашницы в институте, глядя на портрет почти никому неизвестной актрисы. «Вы просто ничего не понимаете в красоте!» отвечала Дина с тихим достоинством и неколебимой уверенностью в своем праве иметь мнение, отличное от мнения большинства. Она не обижалась на них. Да и за что обижаться? За то, что им не хватает душевной утонченности, чтобы прочувствовать, именно прочувствовать, а не увидеть истинную красоту. Так за это не обижаться надо на них, а пожалеть... Вот только эталона мужской красоты у Дины пока не было. Тем не менее признанный всеми слащавый голубоглазый красавчик Ален Делон вызывал в ней неприязнь, граничащую с отвращением. Зато Муслим Магомаев, которого она видела, конечно же, только на фотографиях и журналах, но очень хорошо знала и любила его голос, будоражил Динины чувства. И еще Жан Маре. Правда, Дина не могла бы с полной определенностью ответить на вопрос, любит ли она Д'Артаньяна, доблестного мушкетера, или артиста, исполняющего его роль. Как бы то ни было, в них обоих, и в Д'Артаньяне, и в Жанне-Маре, Дина ощущала то самое главное, что неосознанно ждет от мужчины любая женщина, благородство и силу, способные защитить от любых напастей. Обязательно ли благородство и сила сочетаются с внешней красотой, Дина тоже пока не знала. Дина была стройной девушкой, чуть выше среднего роста, с правильной осанкой и неторопливой походкой, уверенной в каждом своем шаге особы. Следить за осанкой и походкой ее научила с самого детства мама, как, впрочем, и всему остальному что составляло Динину незаурядную индивидуальность. Хорошим манерам, постоянному уходу за собой, тщательному подбору гардероба, а позже и макияже. «Пусть ты и не красавица, — говорила мама, — но лицо, волосы и ногти должны быть всегда ухоженными. Пусть у тебя будет немного вещей, — продолжала она, — но эти вещи должны быть добротными. И никогда, никогда не гонись за модой». Лучше найди свой стиль и будь ему верна. А уважение к моде можно прекрасно продемонстрировать аксессуарами. Откуда провинциальная с восемью классами образования женщина взяла эти совершенно несоветские понятия, Дина представления не имела. И почему при всем этом ее мама не соответствовала собственным принципам? Тоже было загадкой. Одевалась Дина с маминой помощью. Та ошила из своих вещей все, что было, по ее мнению, необходимо столичной студентке. Строгий костюм, несколько блузок, несколько юбок и непременное вечернее платье. Только верхняя одежда и обувь покупались в магазине. Ну и еще белье, конечно. На эти покупки мама самоотверженно собирала деньги из своей скромной зарплаты, часто отказывая себе самой в какой-нибудь приятной мелочи. «Доченька», — говорила мама, когда Дина пыталась отговорить ее от какой-то новой покупки, «Диночка, я уже себя зарекомендовала, а тебе нужно утверждаться. Встречают-то все же по одежке». И смеялась чистым детским смехом. Но при столь невысокой оценке своих внешних данных Дина не считала себя хуже других. «Я просто не такая, как все», — успокаивала она сама себя, пока не свыклась с этой формулой самоидентификации, которая словно фильтр отлавливала и отметала ненужные размышления и переживания по поводу неудавшейся внешности, отвлекающие от, от самой жизни, прекрасной и удивительной во всех ее проявлениях. «И не на таких вон женится», — Говорила она порой себе, заметив на пальце какой-нибудь совсем уж невзрачный тетеньки обручальное кольцо, пока однажды внутренний голос не сказал ей на это. «Женится-то на всяких, но то ли тебе нужно». «О чем ты? Тебе нужно, чтобы на твой палец надели кольцо, и это предел твоих мечтаний?» Подумав, Дина ответила, «Нет, думаю, что не это». «А что же?» Дина снова задумалась. «Я хочу любить и быть любимой». «То-то», — сказал внутренний голос. «Только иногда выйти замуж вовсе не означает любить и быть любимой. И наоборот, взаимная любовь не всегда предполагает замужество». «Правда?» — удивилась Дина.